Глава 17. Простившись с любимым, девушка-героиня восходит на эшафот. Капитан, передав секретное письмо, вкушает запретный плод. Увидев Сашу, плачущий над фотографией, юноша даже не подумал о том, кто изображен на снимке. Он знал лишь, что Саша изменится, и в сердце его вспыхнула ярость. Створки окна были едва прикрыты — кранц выхватил кинжал и не помня себя ринулся вперед внезапно свет погас в комнате наступил мрак сильный удар кранца пришелся в пустоту и он потеряв равновесие едва удержался на ногах где же саша удивленно подумал кранц он стал шарить руками в темноте и наткнулся на маленькую фотографию лежащую на столе машинально сунув ее за пазуху кранц сообразил что саша убежала «Но Николаев должен быть еще здесь. Надо убить его!» Подумал он и направился к кровати, однако в эту минуту внизу послышались крики. «Хозяин вернулся!» Затем раздался шум выезжающей со двора кареты. Юноша понял, что в горячке не услышал приезда Николаева. «Плохо дело. Оказывается, мерзавец не в постели. Сейчас он позовет слуг, и мне не убежать. Лучше пока что спрятаться на дереве». Приняв такое решение, Кранц вышел на балкон, встал на перила и, подпрыгнув, уцепился рукой за ветку. Теперь одна его нога висела в пустоте, а другая стояла на перилах балкона. Вдруг внизу раздался выстрел, и вслед за ним отчаянный вопль: "А, -а, -а ты убила меня!" Затем послышался еще один звук, похожий на шум падения какого-то тяжелого предмета. В смятении Кранц упустил из-под ног опору и повис в воздухе. Стоило ему разжать руки, как он неминуемо бы разбился, но ему удалось подтянуться и спрятаться в густой листве дерева. С улицы во двор вбежали люди с криками «Что случилось? Что за шум?» В доме тоже всполошились «Кто стрелял?» Один из подбежавших зажег фонарь, и вся площадка перед домом осветилась словно днем. Зоркий взгляд Кранца уловил под галереей неподвижную фигуру, лежавшую навзничь. Кто-то закричал с дрожью в голосе. «Беда! Человека убили!» «Да ведь это наш хозяин!» — завопил другой. Из дому высыпала толпа полуодетых мужчин и женщин. Услышав, что их хозяин мертв, они подняли невероятный шум. Кранц, сидевший на дереве, все отчетливо слышал, и страшно обрадовался известию о смерти Николаева. Но одновременно он не мог избавиться и от изумления. Кто же его убил? Народу все пребывало. Юноша понял, что путь к отступлению отрезан. Если его обнаружат, безусловно, обвинят в убийстве. Пока он обдумывал план бегства, перед глазами блеснул яркий свет. Это в первом и втором этажах зажгли электрические лампы. Саша с растрепанными волосами выбежала на балкон и свесилась с перил, звонко крича, «Да вы посмотрите, действительно ли это хозяин?» «Конечно, хозяин», — угрюмо отвечали ей люди. «Он только что вернулся с дежурства во дворце и здесь слез с коляски», — прибавил кто-то. «Мы вывезли карету за ворота, не проехали ста шагов, как вдруг услышали выстрел. Быстро вернулись и видим. Такая история». Саша затопала ногами. «Куда попала пуля? Серьезное ли ранение? Скорее несите его сюда. Зовите врача и ищите убийцу. Это ведь только что случилось. Он не мог выйти из двора и от нас не убежит. Что вы стоите, как ошалелые?» Люди очнулись. Пуля в голову попала. Уже мозги вытекли. Да и дыхания нет. «Все, ему уже ничем не поможешь. А вот убийцу поискать надо». При этих словах Кранц забеспокоился и подумал о Саше с еще большей ненавистью. Внезапно кто-то из стоявших внизу закричал. «Эй, смотрите, в ветках какая-то тень!» «Как, в самом деле?» — с неподдельным изумлением вскричала Саша, но тут же сменила тон. «Уж не убийца ли там? Скорее хватайте его! Да и внизу стерегите, чтоб не удрал!» Пять или шесть мужчин с шумом полезли на дерево. Кранц понял, что ему не сдобровать, но мудрость, как говорится, рождается в беде. Заметив, что здание окружено деревьями со всех сторон, он решил воспользоваться этим, считая, что хотя Саша и стоит на его пути, она все же женщина, с которой можно справиться. Он напряг все силы и снова прыгнул с дерева на балкон, намереваясь перебежать на противоположную сторону дома. В этот момент Саша кричала слугам, чтобы они поднимались наверх. Увидев рядом с собой человека, она отступила на несколько шагов и при свете лампы узнала кранца. Саша побледнела и не в силах выговорить ни слова, молча указала ему рукой на заднюю дверь. Юноша, не раздумывая, промчался прямо на противоположную сторону дома и увидел здесь такие же балконы с перилами, окруженные деревьями. Уцепившись за ветку, он услышал крик Саши. «Убийца пробрался в мою комнату! Ловите его! Оттуда не убежит!» Толпа ринулась в комнату, а юноша спокойно спустился с дерева на крышу сарая и, спрыгнув с нее, оказался на широкой улице. На его счастье кругом не было ни души. Кранц во весь дух помчался домой, перелез через забор и никем не замеченный вернулся в свою комнату. Теперь он был спасен отдышавшись немного, юноша привел в порядок свои мысли, и только что случившееся показалось ему сном. Невольно он вспомнил, с каким странным выражением лица Саша показала ему рукой на заднюю дверь, и как она обманула слуг, крикнув, что убийца у нее в комнате. Совершенно ясно, что она хотела меня спасти, значит она еще не забыла меня, но если так, то почему она вышла замуж за Николаева. А если уж вышла, не должна была раздваиваться. Можно представить себе, что это за женщина». Затем Кранц подумал о том, что кто-то опередил его, расплатившись с Николаевым. «По-видимому, этот человек значительно способнее меня. Надо бы разыскать его». Размышляя, он снял одежду и уже хотел было лечь в постель, как вдруг из кармана куртки вывалился какой-то предмет. Юноша нагнулся, взглянул и обомлел. Перед ним была его собственная фотография, которую он подарил Саше в отеле «Кайзерхоф». На обороте рукой у Саши была сделана надпись «Кранц» — член исполнительного комитета группы чайковцев, за которого мечтала выйти замуж несчастная славянская девушка Саша. Тут только Кранц понял, на чьей фотографии проливала слезы молодая женщина. Сердце его защемило, из глаз покатились слезы. «Ах, Саша, Саша!» — сказал он со вздохом. «Напрасно ты любишь меня, и напрасно спасла мне жизнь. Как я могу простить тебе предательство?» Он всунул фотографию в рамку на столике, стоявшем перед его постелью. Сквозь занавеску пробивался слабый свет, приближалось утро. Кран слег и усталый, забылся тяжелым сном. Проснулся он от крика. «Ну и натворил ты дел!» «За тобой гонятся, а ты спишь!» Кранц открыл глаза и увидел Борму. «Почему ты так рано?» — Обеспокоенно спросил он, садясь на кровати. «И зачем пугаешь? Что-нибудь случилось?» «Разве восемь часов это рано?» — удивился Борма. «К тебе пришла Луиза. Вставай скорее!» Юноша торопливо оделся и вышел в соседнюю комнату. Глазам его предстала Луиза в красивом дорогом платье с ясными глазами под тонкими бровями, пухлыми щечками и прямым носиком. Она была еще более элегантной, чем Саша и производила впечатление настоящей аристократки. Увидев Кранца, она сказала с улыбкой, «Вчера ты изрядно потрудился. Мы должны поблагодарить тебя от имени покойного Каракозова. Но почему Саше удалось избежать расплаты?» «Наш Кранц слишком чувствителен», — усмехнулся Борма. «Наверное, рука не поднялась. Вот он и оставил корень на развод». «Что такое? Она выдала меня?» — Удивленно спросил Кранц. «Нет», — покачала головой Луиза. Она заявила, что этой ночью какой-то неизвестный забрался в дом и, дождавшись возвращения Николаева с дежурства в Зимнем дворце, застрелил его у ворот. Убийце удалось бежать. Когда царь узнал об этом, он сразу заподозрил нашу партию. «Повсюду свирепствуют сыщики, так что советую тебе быть осторожнее». «Пустяки!» — засмеялся Кранц. «Чего мне остерегаться? Ведь это не я убил!» Луиза чуть не вскрикнула от изумления. «Как? Разве ты ночью не ходил туда?» «Ходил, но никого не убивал», — ответил Кранц. «Кто же тогда убил его, если не ты?» — допытывался Борма. «Не спешите. Я вам все расскажу». И Кранц поведал друзьям, что случилось с ним этой ночью, умолчав только о фотографии. Луиза и Борма были поражены. «Ну и дела!» — взволнованно крикнул Борма, вскочив со стула. «Напрасно, Саша, тебя спасла! Иначе тебе посмертно была бы приписана слава героя!» Луиза, которая сидела, погрузившись в раздумье, от крика Бормы встрепенулась. «Не шуми, товарищ Борма! Нас могут подслушать соседи!» Она помолчала немного и затем добавила. Роль Саши во всей этой истории совсем не так проста, как кажется. Во-первых, почему она погасила лампу? А во-вторых, почему отпустила Кранца, если подозревала его в убийстве? Иными словами, выходит, что полковника убила она. «Этого ни в коем случае не может быть», — возразил Кранц. «Если она хотела убить его, зачем стала его женой? А ты не признаешь за женщиной?» «Способности пойти на позор во имя долга?» — тихо спросила Луиза. Кранц замотал головой. «Не похоже. Чтобы убить Николаева, существовало множество других способов. К чему непременно выходить за него замуж? Кроме того, когда она услышала, что в полковника стреляли, она совершенно искренне расстроилась». Луиза задумчиво кивнула. «Мы должны еще раз проверить это. Поскольку Саша видела тебя, товарищ Кранц», «Тебе лучше скрыться. Поживи немного в моем доме». Юноша согласился. Перед уходом он отдал кое-какие приказания домашним и отправился к Луизе. С тех пор Луиза и Борма всяческими способами старались разузнать обстоятельства дела, а Кранц спокойно отсиживался в доме Мелисковых. Первые месяцы вокруг убийства Николаева был поднят страшный шум, но потом все постепенно успокоилось. «Почему?» Спросишь ты, читатель. Дело в том, что русская жандармерия, несмотря на свой солидный сыскной опыт, боялась партии нигилистов как огня и старалась умыть руки каждый раз, когда сталкивалась с ней. Ведь всего за полгода, с марта 1881 года, было убито 13 жандармских и полицейских офицеров. Хотя в связи с убийством Николаева царь несколько раз издавал строжайшие указы, никто не решался вести настоящего расследования. К тому же у полковника почти не осталось родных, поэтому пострадавшая сторона не слишком рьяно возбуждала иск. Кранц, находившийся в семье Мелесковых, был в курсе всех событий, и когда стало ясно, что опасность миновала, тотчас вернулся к себе домой. Дни и месяцы летели словно ткацкие челноки. Незаметно кончилась зима, и наступила весна. 9 февраля по русскому календарю в конце Масленицы Царь назначил бал в Зимнем дворце. По неожиданному стечению обстоятельств партия нигилистов в тот же день устроила тайный съезд в столице в помещении Клуба народной воли. В это время самой сильной организацией среди народников был кружок чайковцев. Сведения автора неточны. Кружок был разгромлен до 1881 года. За ним следовала земля и воля. Но главное место занимала партия «Народная воля». Кроме того, здесь были представлены Оренбургский кружок, кружки моряков, долгушенцев, а также польско-русский клуб. Зал был набит битком, мужчины и женщины пробивались сквозь толпу, оживленно спорили, смеялись. Вдруг все смолкло, и на трибуну взошла делегатка «Народной воли» Луиза в длинном платье, отделанном хвостом куницы. Обратив к собранию строгое лицо, Она с грустью заявила, что партия испытывает финансовые трудности, силы организации разобщены, а поэтому для решительных действий необходимо сплотиться и развернуть кампанию по сбору средств. Выступление Луизы должно было выразить основную идею съезда, затем предполагалось начать прение, но в этот момент в зал, расталкивая всех, вбежал Борма. «Товарищи!» — закричал он. «Среди нас появилась вторая Софья!» «Наш осведомитель из дворца прислал об этом тайное донесение!» Делегаты замолкли, ошеломленные. Луиза, стоявшая на трибуне, взяла из рук Борма листок бумаги, быстро пробежала его глазами, и на лице ее отразилось неподдельное изумление. Все начали забрасывать ее вопросами. Тогда Луиза, обращаясь к делегатам, громко и внятно прочла. «Сегодня в Зимнем дворце...» Александр III назначил грандиозный бал, на который приглашались послы всех иностранных государств. Царь уже должен был прибыть во дворец, но не успел он выйти из внутренних покоев, как от толпы фрейлин отделилась женщина с бомбой в руках, которая схватила императора за грудь и гневно крикнула «Отвечай!» Будут ли выполнены требования об амнистии политических преступников и созыве Государственной Думы, изложенные в письме партии «Народная воля» от 12 февраля 1881 года? «Если нет, я взорву тебя». Растерянный царь не знал, что сказать, и лишь слабым голосом позвал к себе телохранителей. Но у тех задрожали коленки при виде бомбы, и с места они сдвинуться не посмели. Воспользовавшись минутным замешательством, женщина хотела бросить бомбу, но царь обхватил ее руками. Тогда профессор Боголепов, стоявший за женщиной, крикнул Александру «Ваше Величество, не отпускайте ее!» Он вырвал у телохранителя меч и ударил женщину по руке. Полилась кровь, женщина упала, а царь подхватил бомбу, чтобы та не взорвалась. Когда телохранители бросились к женщине, она с усилием поднялась и вцепилась одному из них в глаза. В конце концов, ее схватили. Я поражен смелостью этой женщины, но, к сожалению, не знаю ее имени. Постараюсь сообщить в дальнейшем. Тайный осведомитель партии «Народная воля». Луи закончила читать. Делегаты стояли побледневшие, притихшие, и вдруг разом заговорили. «Кто эта женщина? Как бы узнать ее имя?» Внезапно среди вздохов сожаления раздался такой печальный голос, который, казалось, был способен тронуть даже камень. «Товарищи, это моя Саша». На лицах делегатов появилось изумление. Рядом с Луизой стоял Кранц весь в слезах. «Откуда ты знаешь, что это она, Кранц?» — воскликнула Луиза. «Не буду вас обманывать. Вчера вечером она приходила ко мне, но мы не виделись». «Если она приходила к тебе, почему ты ее не видел?» «Разве я знал, что она придет?» — со вздохом ответил юноша. «Только сегодня утром, встав с постели, я обнаружил, что на столе нет моей фотокарточки, а вместо нее стоит маленькая фотография Саши. Я очень удивился, взял ее в руки и увидел за рамкой записку». Из нее я узнал, что вся жизнь Саши, полная тяжких раздумий, и вся будущность партии связаны с этой маленькой фотографией. Я принес ее сюда, чтобы посоветоваться с вами, как спасти Сашу, но, кажется, уже поздно». С этими словами он вынул из кармана маленький конвертик и фотографию и передал их Луизе. не стала смотреть на фотографию и поспешно достала письмо. Прочитав две-три строки, она со вздохом кивнула головой. Оказывается, брак с Николаевым был задуман ею только для того, чтобы помочь партии. Ах, как мы ошиблись в ней. Порвать с любимым и выйти замуж за негодяя. Какое самоотвержение! Луиза продолжала читать. И Николаева убила она. Кто бы мог догадаться? Кран стоял молча, утирая слезы. Борма и другие делегаты переглянулись. «Кто убил Николаева?» – переспросил Борма. «Конечно, Саша», – ответила Луиза. «Странно. Выйти за него замуж и убить его? Как это связать? Она убила Николаева для того, чтобы разрешить наши финансовые затруднения», – пояснила Луиза. «Все его наследство она передает партии». «В свое время революционерка Горнфильд тоже вышла замуж за богатого, отравила его и овладела его деньгами», — взволнованно заговорили делегаты. «Очевидно, так решила действовать и Саша». «Сколько ей удалось достать?» — спросил Борма. Луиза заглянула в письмо. «Немало. 80 миллионов рублей». Она показала фотографию и вздохнула. «Вот это чек на 80 миллионов». Саша поступила очень предусмотрительно, вложив деньги в швейцарские и французские банки срочными вкладами и договорившись с управляющими, что выплата будет производиться по предъявлении этой фотографии. Она пишет, что мы должны получить деньги сразу же, как прочтем письмо, иначе будет поздно. Тут Луиза остановилась и удивленно промолвила. Но зачем она истратила 10 тысяч рублей, чтобы купить себе место Фрейлины? «Это как раз связано с сегодняшним происшествием», — с грустью проговорил Кранц. «Разве вы не знаете, что она давно уже отправила свою мать к родственникам в Швейцарию, а бомба осталась ей от Николаева, который в свое время добыл ее при обыске клуба «Ад». Едва Саша увидела бомбу, как поняла, что ее надо припрятать. Это значит, что она уже давно прониклась решимостью умереть». Луиза опустила письмо и заплакала. «Она совершила настоящий подвиг, дав партии такой колоссальный капитал. Разве мы можем позволить тирану и чиновникам-палачам убить ее?» «Надо спасти ее во что бы то ни стало!» — зашумели делегаты. «Пошлем одного человека в банк, а другого — к Зимнему дворцу, чтобы попытаться разведать, где Саша», — предложила Луиза. «Оба эти задания очень важны. Кто желает идти?» Форма взял на себя получение денег, а Кранц захотел пойти на разведку. Теперь мы расскажем о Кранце, который весь в поту прибежал к зимнему дворцу. Вход плотной стеной заслоняли полицейские. Пока юноша раздумывал, как бы проникнуть внутрь, из подъезда вышли двое мужчин, один пожилой, другой молодой, и сели в коляску. Кранц попытался скрыться, но молодой увидел его и окликнул. «Кранц, и ты здесь?» Юноша с удивлением узнал Вальдерзея. Ему оставалось только подойти и поздороваться. Вальдерзея сказал Кранцу, что они тоже хотели попасть во дворец, но сегодня здание охраняется необычно строго. Даже крупный чиновник, знакомый Бешкова, ничем не мог помочь. Вальдерзея усадил расстроенного Кранца в коляску, и все трое поехали к офицеру домой, чтобы обсудить, как спасти девушку. Неожиданно Бешкову принесли секретное письмо от его знакомого, который сообщал, что Саша уже казнена. Боясь осложнений, царь приказал повесить ее в тот же вечер. Кранц сжимал кулаки от ярости, ругал царя и его сановников народными мучителями и хотел тотчас же отомстить за Сашу, но вальдерзая убедил его не действовать опрометчиво. Тогда юноша, весь поникнув от горя, оставил Бешкова и Вальдерзея и поспешил на съезд, чтобы сообщить товарищам печальную весть. В это время Луиза с остальными делегатами обсуждала план спасения Саши. Внезапное сообщение Кранца прозвучало, словно гром среди ясного неба. Люди, округлив глаза, в гневе били себя кулаками в грудь. Но больше всех была потрясена Луиза, которая тут же произнесла пламенную речь, прерывая свои слова рыданиями. Через несколько дней состоялся траурный митинг, благодаря которому дух партии повысился в сотни раз. Вскоре вернулся Борма, в партийную кассу влился огромный капитал, и сила нигилистов возросла еще больше. В 1901 году Кранц убил министра просвещения Боголепова, бывшего профессора, который отрубил руку Саши. Луиза также 11 мая 1904 года пыталась бросить бомбу в царя Николая, но, потерпев неудачу, была схвачена. Перед казнью она сказала, «Я хотела ценой своей жизни добыть свободу для всего народа. Смерть мне не страшна». Все это было откликом на героический поступок Саши, но эти события произошли уже позднее, и подробно описывать их нет необходимости. Расскажем лучше о Вальдерзее, который продолжал ходить в посольство, чтобы увидеть Цаюнь. Каждый раз его задерживали у ворот, поэтому в конце концов женщина назначила ему свидание в Иорданском парке. Офицер подкупил смотрителя парка и приказал извещать его каждый раз, когда Цаюнь придет в сад. Их встречи стали частыми. Но, как говорится, чувства долги, одни коротки. Быстро пролетело несколько холодных месяцев, и наступила жаркая пора, когда короткие рукава и тонкие рубашки особенно легко рождают вожделение. Вальдерзе беспокойно бродил по своей гостинице и ждал приятных вестей, но проходил день за днем, а письма все не было. Изнывая от скуки и одиночества, лейтенант лежал в кресле качалки и читал газету. Внезапно в отделе официальных сообщений он увидел заметку, которая гласила Кончился трехлетний срок полномочий посланника цинской империи в России и Германии Цзинь Вэнь Цина. Прибытие нового посланника ожидается через несколько дней. Заметка ошеломила Вальдерзея. «Теперь понятно, почему на этой неделе Цаюнь не пришла. Оказывается, она возвращается на родину», — подумал он, но тут же в его голове мелькнула новая мысль. «Раз нам предстоит разлука», «Она должна была еще сильнее стремиться к встрече со мной, иначе где же гарантия, что она действительно меня любит?» Офицер снова взял в руки газету и тупо уставился в нее. Внезапно слуга внес телеграмму из немецкого посольства. Вальдерзея торопливо распечатал ее. Телеграмма оказалась от его начальника, пехотного генерала, который извещал, что в связи с важными служебными делами Вальдерзе должен срочно выехать в Германию. Приказ звучал настолько категорично, что ни о какой задержке не могло быть и речи. «Какая досада!» — вздохнул лейтенант. «Неужели мы больше ни разу не увидимся?» Он вошел в спальню, надел мундир и отправился в Иорданский парк, надеясь случайно встретить Саюнь или, по крайней мере, договориться о свидании. Но когда он приехал на место, смотритель сказал ему, что китаянка давно не появлялась. На другой день Вальдерзея снова поспешил в парк, но снова напрасно. Не видя другого выхода, лейтенант написал письмо и приказал смотрителю передать его в собственные руки жене китайского посланника, как только она появится. А сам с горьким чувством вернулся в гостиницу и стал собирать вещи. На следующее утро он сел в поезд и возвратился в Германию. Но рассказывать о том, как протекал его путь, мы не будем. Между тем Цайюнь, которая едва вошла во вкус своих отношений с Вальдерзея, разумеется, совсем не хотела расставаться с ним. Узнав, что полномочия мужа истекают, она стала уговаривать его похлопотать о продлении срока. Однако попытки Цзинь Вань не увенчались успехом. Затем он получил телеграмму от своего преемника, который сообщал, что уже находится в Берлине и через три дня будет в России. Цзинь сказал Цайюнь, чтобы она срочно собирала вещи. Сообщение поразило молодую женщину, как удар грома. Она очень досадовала, что не может попрощаться с Вальдерзея. Господин всячески торопил ее со сборами, а поручить что-либо Афу она не могла, так как молодой слуга, терзаемый ревностью, давно искал случая придраться к ней. Некому было отнести даже письма, и Цаюнь оставалась страдать молча. Наконец посланник сдал все дела. Отвести вещи на вокзал было поручено Афу а сам Венцин отправился к Бешкову на прощальный завтрак, устроенный в его честь. Воспользовавшись моментом, Цаюнь послала мальчишку за извозчиком и одна отправилась в Иорданский парк с тайной надеждой встретить там Вальдерзея. Ей так хотелось сказать ему несколько ласковых слов и посетовать на горечь разлуки. Въехав в парк, она думала отправиться к смотрителю, но тот сам вышел навстречу и с многозначительной улыбкой подал ей конверт. «Вы, вероятно, были заняты, мадам? Это письмо от господина Вальдерзея». Цаюнь удивленно взглянула на смотрителя, поспешно взяла письмо и прочла. «Дорогая Цаюнь, на днях, читая газету, я узнал, что вы скоро уезжаете, и чрезвычайно огорчился». Кто мог подумать, что и меня, по велению монарха, заставят срочно собрать вещи и выехать? Увы, почему судьба так жестока к нам? Наша недолгая любовь закончилась печально. Мы не можем даже высказать друг другу наши чувства и пролить прощальные слезы. Я надеялся последний раз пожать вам руку в том самом парке, где мы часто с вами гуляли, но догорел вечерний закат, а звука ваших шагов я так и не услышал. Одни лишь птицы на деревьях пожалели меня и проводили из парка своими печальными песнями. Сегодня я уезжаю, надолго расставаясь с вами. Отделенный от вас безбрежным океаном, я буду всю жизнь думать о вас. Ночами, когда лунный свет озарит мою комнату, я буду видеть вас во сне. Если случится оказия, молю, подайте о себе весточку. Ваш любящий друг, Вальдерзе. Женщина опустила письмо в карман и с вымученной улыбкой спросила смотрителя. Когда господин офицер передал вам это письмо, он еще что-нибудь сказал? Позавчера, но ничего особенного он при этом не добавил. Просто досадовал, что вы не приходите. Цаюнь кивнула головой, сдерживая рыдание, медленно села в коляску и приказала кучеру вести ее прямо на вокзал. Когда она приехала, Цзинь Вэньцин уже садился в поезд. Его провожали представители Русского министерства иностранных дел, послы Германии, Австрии и Голландии, художник Бешков. Торжественно прибыл на проводы новый посланник Сюй Цзиньчен с аташе и переводчиками, которых ему оставили по его просьбе от Цзинь Вэньцина. Цзинь, весь взмокший от пота, едва успевал отвечать на приветствие, и ему было не до цайюнь. Но Афу заметил, что госпожа прикатила на извозчике, и тотчас насторожился. Выйдя к ней навстречу, он посмотрел на заплаканные глаза молодой женщины и усмехнулся. Цаюнь отвернулась, сделав вид, будто не замечает его. Едва она показалась на платформе, как служанки и горничные, уже изнывавшие от беспокойства, бросились к ней и помогли подняться в вагон. Прозвучал свисток, из трубы вырвался клуб густого дыма, и поезд медленно двинулся. Провожающие замахали руками, шапками, платочками. Под шумные возгласы счастливого пути поезд, стремительно набирая скорость, покинул Санкт-Петербург. Через три дня они добрались до Берлина. цзинь выполнил все необходимые формальности, и супруги выехали в Марсель. Здесь стоял тот же самый корабль «Саксония», который привез их из Китая, и на который им опять заказали места. 16 августа он отплывал в Шанхай. Накануне вечером, после ужина, все поднялись на борт корабля. Цзинь-Вэнцин и Цаюнь снова оказались в первом классе. Когда они разместились, в каюту с улыбкой вошел старый капитан Якоб. «Поистине нас связывает судьба!» — воскликнул он, обращаясь к бывшему посланнику и его наложнице. «Вы снова на моем корабле!» Дзынь не знал иностранных языков, поэтому предоставил цаюнь принимать гостя. Вскоре после ухода капитана корабль отчалил. Якоб был очень внимателен к своим высоким пассажирам. Часто он сам заходил к ним. Иногда же Цайюнь, совершая прогулку по верхней палубе, заглядывала в его каюту. Дело в том, что с тех пор, как наложница покинула русскую столицу, ее все время мучила мысль, что она не простилась с Вальдерзея. В волнении молодая женщина часто вынимала письмо и прижимала его к груди. Только луна видела ее страдания, до ветера осушал ее слезы. Цаюнь умела говорить по-немецки, но писать не научилась и не могла самостоятельно послать ответ. Это повергло ее в сильную тоску. Якоб видел, что женщина ходит опечаленная, и хотя не понимал причины, всячески старался ее развеселить. Не стоит и говорить, как Цаюнь была ему за это благодарна. Между тем Афу начал подозревать госпожу с того самого дня, как впервые увидел у нее Вальдерзея. Будучи слугой, он не решался открыто проявлять свое недовольство и ограничивался лишь намеками и осторожными вопросами. Однажды вечером Саксония плыла по Средиземному морю, освещенному высоко стоявшей в небе луной. Только что пробили первую склянку, но пассажиры давно разошлись. Корабль затих, слышалось лишь мерное посапывание спящих. Афу одиноко лежал в своей каюте. Он долго ворочался, мучимый какой-то странной тревогой. Потом встал и, накинув на плечи халат, вышел в коридор. По лестнице он поднялся на верхнюю палубу. Здесь было пустынно и тихо. Луна сияла серебристым светом, был прохладный ветерок, на всех предметах лежала ночная роса, и волнение юноши постепенно улеглось. Он прислонился к мачте, любуясь ночным морем. Вдруг возле пароходной трубы мелькнул силуэт. Афу насторожился, на цыпочках отошел от мачты и увидел вдалеке, примерно на расстоянии полета стрелы, человека, который быстро шел к носу корабля. У него было гибкое тело, напоминающее женское, и Афу не мог различить только, китаянка это или иностранка. Он хотел присмотреться повнимательнее, но в этот момент у каюты капитана раздался стук захлопываемой двери, и фигура исчезла. «А у капитана ведь есть жена», — подумал Афу. «Все равно мне делать нечего. Погляжу, чем они там занимаются». Он подкрался к каюте и встал возле большого иллюминатора с поднятыми красными шторами. В комнате было темно, и лишь благодаря слабому лунному свету Афу различил, что женщина сидит спиной к окну на кресле, а Якоб стоит перед ней. Капитан уже протянул руку к выключателю, как вдруг женщина сделала предостерегающий жест и сказала несколько слов на иностранном языке. Якоб осклабился, похлопал себя руками по карманам и вынул какой-то конверт. Держа его на почтительном расстоянии, он продолжал говорить, словно дразня женщину. Таиска искоса взглянула на него и попыталась схватить конверт но Якоб, не страдавший недостатком силы, взял женщину за руку и, наклонившись, что-то тихо прошептал ей на ухо. Женщина повернулась, выглянула за дверь и по пути опустила штору. Афу прильнул к щелочке, стараясь разглядеть лицо женщины, и вдруг ахнул. Воистину. Видно в прошлом перерождении Средь проныр словно Будда ты славился, если в полночь, как на картине, разглядел в темноте красавицу. Если хотите знать, почему ахнула Фу, прочтите следующую главу.